Глава 59 девятая Следующий час прошел как в тумане. В ногах появилась противная слабость, ныло проткнутое плечо. Но Рост, превозмогая боль и нарастающее головокружение, принялся за работу. Девушек он нашел на улице. Они в чем мать дела безуспешно пытались открыть ворота. Увидев Роста, пришли в неописуемый ужас и закатили истерику. Пришлось действовать быстро. Гараж, мощный замок и все дела. Рост еще раз возблагодарил бога, что коттедж квадрата находился в отдалении от других дач, и случайные никому не нужные свидетели исключались. В предбаннике продолжало валяться бесчувственное тело охранника. Несколько секунд Рост молча смотрел на него. На спухшую шишку на лбу, на квадратный подбородок и упрямый изгиб губ. Даже без сознания он чертовски напоминал слабоумного, чье мозговое вещество наверняка могло с легкостью уместиться в наперске. Да еще, может, место останется для его друзей, Ильдара и прочих шимпанзе в костюмах. Он вытянул из-за пояса второй ТТ и прислонил ствол к голове охранника. Палец так и чесался нажать на спусковой крючок, но после некоторых колебаний рост передумал. Он принес из парилки пару простыней, ловко разорвал их на широкие ленты и мигом спеленал тело мужчины которая через три минуты было похожа на огромный кокон. Все трупы он затащил в парилку, затем прибрался в расслабляющей комнате. Тщательно стер отпечатки пальцев, где только мог касаться руками, пустой ТТ швырнул в унитаз. После этого он направился к джипу. Про себя он решил, что не будет убивать своего раненого пленника, свяжет покрепче и запрет в бане. Однако ничего такого делать не пришлось. Когда Рост открыл пассажирскую дверь, то с каким-то пугающим спокойствием понял, Перед ним труп. Рвотные массы, забившие рот верзилы, красноречиво говорили о том, что он не смог повернуться на живот и попросту захлебнулся ими. Затаскивая его в парилку, Рост испытал что-то похожее на жалость. А ведь он мог заортачиться и молчать, как Павлик Морозов, тогда Росту пришлось бы значительно попотеть. Видеокамеру на воротах он разнес двумя выстрелами. Так, на всякий случай. Подумав, пистолет забросил далеко в кусты. Туда же отправился и его ПМ. Оружие ему уже ни к чему. Светало. И Рос торопился. Обыскивая дом в письменном столе, он нашел знакомую кожаную папку. В ней был бумажный конверт, на котором крупно выведено. Тихонов Р. Впрочем, позже эта надпись была грубо перечеркнута красным маркером и внизу приписано с явным нажимом. Гурвинек. Рос не смог сдержать усмешки. Надо же. Его детская кличка вернулась к нему. И кто бы мог подумать, что при таких обстоятельствах Что ж, гурвинник так гурвинник. Как и он ожидал, его паспорт и расписка с двумя копиями лежали там же. Под ним он обнаружил план, который квадрат сучил ему за день до ограбления инкассаторской машины. Также лежали анкетные данные Лелика, домашний адрес, год рождения, а также его невесты Веры. Рост почувствовал колючий холодок. Там даже был листок, где указывалась его мать с Олеськой. Вздох облегчения вырвался из его горла, когда он не увидел заветного слова «збруева». Были еще какие-то листки с непонятными записями. В столе также были еще папки, штук семь или восемь. Рост мельком пробежал по фамилиям. Еременко Д, Анисимов А, Кроменков И, Игнатова Л. Хм, даже женщина одна затесалась. Рост взял все папки, сбежал по ступенькам вниз и отправился в парилку. Угли в топке еще тлели, и он без труда запихнул туда несколько папок. Потом еще. Свои расписки он сжег отдельно. Убедившись, что все превратились в пепел, Рос снова поднялся в дом. В одном из шкафов он подобрал себе спортивный костюм и кроссовки. Правда, последние оказались чуть великоваты. Только после этого он спустился в гараж. Сквозь металлическую дверь слышался сдавленный плач. «Мне жаль, что так все вышло», – негромко сказал он. Те умолкли. И Рост представил себе, с каким страхом они глядят на дверь, как мыши на пикирующего филина. «Скоро вас освободят. Какая-то из них схлипнула». «Обо мне ни слова, иначе достану из-под земли и накажу», — сказал Рост, гадая, кто же всхлипнул «Рыжая или брюнетка?» Ключ он швырнул в колодец. «Ничего с ними не станет. Этот с шишкой на лбу скоро придет в себя, и наверняка услышит их вопли, если еще раньше их не найдут сутенеры». Первый же частник, ехавший в сторону МКАДа, взял росток себе в машину. В Дзержинском он был около 10 утра. В уже знакомом сэкондхенде приобрел джинсовый костюм. Не ехать же на Украину в окровавленной куртке квадрата. Похожий, только женский он выбрал для Даши. Хоть какой-то подарок на прощание. На мгновение ему даже пришла в голову мысль попытаться договориться с Сашком и забрать девушку с собой. Но после недолгой внутренней борьбы с самим собой ему пришлось отказаться от этой идеи. Риск был неоправданно велик. В местном магазине Эльдорадо он приобрел 3 DVD-проигрывателя, точно такие же, как изображены на рекламном буклете Сашка. Загруженный тюками, он быстрым шагом вернулся на свалку, распаковал коробки и бросил на вёхонькие проигрыватели в грязь. Затем к тайнику. Чтобы переложить деньги из сумки в коробки, ему понадобилось несколько минут. Для Лёлика он отложил ровно половину, деньги оставил в спортивной сумке. Коробки из-под проигрывателя были уже почти наполнены, а денег оставалось еще немало. И Рос сложил оставшуюся сумму, что-то около 20 тысяч долларов, в пакет. Это он оставит своим друзьям, с кем делил хлеб последние три недели. Еще 50 тысяч евро он отложил специально для Дрюни. Это он отдаст Витьку. Оставив себе на расходы немного отечественной валюты, мало ли что в дороге приключиться Рос спрятал коробки и зашагал к дому, взяв с собой приобретенную одежду. Подходя к Хибаре, он удивился, увидев возле костра Витька и других бомжей. «У них что, сегодня выходной?» «Жгут!» – прошептал внутренний голос. И Рост чуть не выронил все свои покупки. Как он мог забыть об этом? Его же не было почти сутки. И почему нет среди них Даши? «Где Даша?» – Витек издал какой-то нечленораздельный звук. «Что, интересуешься?» – с каким-то надрывом спросил он. Рос заметил, что Кеша с Джеки сидят как пришибленные, ни дать ни взять, ждут приговора, который априори будет суровым. Рос посмотрел на дом и только сейчас увидел, дверь отсутствовала. Витек проследил за его взглядом и шагнул к нему. «Нет, Дашки!» – тихо сказал он, из глаз выкатилась слеза, большая и прозрачная. «Нет!» – повторил он уже шепотом. «Что? Как это нет?» – вырвался у Роса. Он направился в дом, но Витёк вцепился ему в плечо. «Не ходи туда, геныч Плохо там. Её хоронить нужно». Рост был слишком потрясён, чтобы осознать смысл последней фразы бомжа насчёт похоронить. Он без труда оттолкнул Витька и вошёл в дом. В глаза сразу бросилась кровать, стоящая чуть ли не у входа. Внутри всё было кувырком, матрацы почти все изодраны в клочья. Стол опрокинут, вторая кровать лежала на боку. В стенах виднелись вмятины, словно по ним били гирями. Некоторые доски выломаны и расщеплены. Но взгляд роста был прикован к продолговатому предмету в самом центре. Там лежал человек, накрытый ветхим покрывалом, из-под которого торчала босая нога. Слишком белого цвета, чтобы принадлежать живому человеку, и Рост сорвал покрывало. Ему хотелось завыть. Завыть так, чтобы потерять сознание, чтобы выветрить из памяти стоящую перед глазами картину, и в то же время он четко знал, что увиденное будет преследовать его до последнего вздоха. Он бережно накрыл покрывалом тело Даши и вышел наружу. «Где ее вторая нога?» – тускло спросил он. Витек растерянно пожал плечами. «Даша была одна?» – Витек убито кивнул. Роза скрипел зубами, у него было огромное искушение ударить Витька, свалить его на землю, Свернуть ему челюсть, хоть это и ничего не изменило бы. — Пошли в город, жрачки набрать, — сказал Витёк, моргая. — Вернулись, а тут такое. Без тебя не стали ничего делать, а ты только сейчас. — Где жгут? — сорвался на крик Рост. — Не жгут, — поправил он сам себя. — Человек на такое не способен. Где оно? Вот в чём вопрос. Снова безмолвное пожимание плечами. — грёбаное мудачьё! С горечью подумал Рост, вместе с тем, сознавая, что доля вины лежит и на нём. «Надо было позвонить в милицию», — подал голос Кеша. «И что ты скажешь?» — вяло спросил Витёк. «Что наш друг стал беременным и отгрыз подружке ногу». «Но у нас здесь труп!» — возразил Кеша. «Труп человека, между прочим!» Рост глянул на дом с зияющей дурой вместо двери и сказал. «Если сюда придут менты, вам крышка». «Не вам, Гена, а всем нам!» Мягко поправил его Витек. «Но ты прав. Если мусора сюда нагрянут, вопросов не оберешься». Пока бомжи спорили, Рост обошел дом. Знакомые коричневые потеки на стенах, траве. Внезапно его взгляд упал на тоненький след, едва различимый в пожухлой траве. Теперь Рост клял себе за то, что не оставил себе пистолет. Взгляд его упал на лопату, черенок которой был обмотан синей изолентой.